Сон о равноправии Получив от издательства предложение прокомментировать выход к книге о Граде женском Кристины Пизанской, я погрузилась в сомнение. Кто я, чтобы делать такую работу? «Комментарий должен давать только медиевист», потребовал один голос в моей голове. «К тебе обратились как к феминистке», сказал мне другой голос. «И ты должна оправдать ожидания общества и написать что-то о феминизме». Я колебалась. «Это предложение было сделано случайно», — откликнулся третий голос. «Но тебе следует поговорить о своем времени, а не только о Средневековье. Тебе 41 год, ты пишущая женщина в России 2020-х, которая по-своему работает с историей. Не пытайся выдавать себя за кого-то другого». Все голоса были правы, но говорили слишком строго. «Следует», «должна». А я ощутила некий укол вины, словно когда-то хорошо помнила о граде женском, а потом забыла. В 2007-2017 годах я много выступала в медиа как действующая феминистка. Тогда это слово было довольно скандальным, как и тема гендера. Ни в российской науке, ни в современном искусстве, ни в обществе в целом ничего, кроме раздражения, она не вызывала. Можно назвать это колодцем застоя или безвременья. Постсоветский феминизм 90-х стремительно иссекал и был забыт. Государственное женское движение рухнуло вслед за другими партийными структурами. Была одна единственная легальная феминистка, Мария Арбатова, с которой сравнивали каждый новый голос. Конечно, не в нашу пользу. Кристина Пизанская решилась действовать и стала писательницей, потому что осталась без поддержки мужчин. Один за другим умерли ее отец и муж, не стало и покровителя, Карла Пятого, чьей библиотекой она в свое время пользовалась. Феминистки моего поколения и чуть старше, те, кому в 2007 было 25-35 лет, Выступили потому, что в нулевых увидели, что лишены социальной защиты и профессиональных перспектив, то есть поддержки государства, которая была столь прочной для наших матерей и бабушек. Для нас советская власть умерла, но для них ее правила и гарантии по-прежнему оставались единственной знакомой и реальной системой координат. Во многом поэтому старшее поколение не хотело нас слушать и понимать, не замечало проблем, с которыми мы очень зримо столкнулись. Так мы стали неделю за неделей собираться на наших квартирах небольшим кругом женщин разных профессий, с разным опытом, немного разного возраста — 25-35 лет, и обсуждать, кто мы такие, что такое женский опыт и повседневность нулевых, как нас видят работодатели, мужья, родители, власть, как мы видим себя и свое тело, и почему. Тогда я поняла, что быть мыслящей женщиной и работать над чем-то новым обязательно требует самым твердым образом признать свою невидимость. Рассматривая всякий раз нашу плохую зимнюю обувь в коридоре, я думала, что эти встречи выглядят для соседей скучно и безопасно, как дни рождения тетушек-коллег по работе из какой-нибудь бухгалтерии. Дневная встреча, никакой выпивки, музыки и мужчин, каждая приносит сок или печенье. На политический кружок это тем более было не похоже. Никакой символики, никаких игр в конспирологию. В субкультуре молодых мужчин-анархистов тех лет было принято вынимать батарейку из телефона во время разговора. Разумеется, нам не требовалось этого делать. Наши беседы ни для кого не представляли интереса. Никто бы и не подумал увидеть в обсуждениях алиментов бездетности, инвалидности, возраста, родов или поликлиник что-то политическое. Мне дороги эти воспоминания. Работа в группе, мы назывались «Московская феминистская группа», Год за годом позволило понять, как устроено общество в самом низу, позволило понять, что все мельчайшее и бытовое служит точным зеркалом государственного, и что при любых сомнениях следует проявить пристальное внимание к незначительному. Так мы без спешки проектировали свое будущее, фантазируя, как могли бы обсуждаться и решаться вопросы гендерного насилия и гендерного равенства, идентичности и контроля, заботы и здравоохранения и так далее. Тогда-то я и узнала о Кристине Пизанской из небольшой брошюры с предисловием Валентины Успенской, напечатанной в Твери в 2003 -м. «Теоретическая реабилитация женщин в произведениях Кристины Пизанской. Пособие к курсу по истории феминизма». Издательство называлось «Феминист Пресс» и, по-моему, выпускало труды Центра женской истории при Тверском государственном университете. Еще один остаток феминистских инициатив 90-х. Сейчас память цепляется за английское название, написанное русскими буквами, и саму тему переводной феминистской литературы. Все, что мы тогда читали, было переводным. Или переводили сами, или перепечатывали и сканировали что-то, незаметно увеличивая в сети объем литературы о женской истории и феминизме. Одной из тем, которые мы часто обсуждали, была тема права на высказывание и его зависимость от гендера в разные периоды. Тогда, в нулевых, опубликовать что-то оригинальное и действительно творческое для женщины моего поколения было крайне трудно. Мы ходили по кругу из трех-четырех вариантов. Коммерческие издательства — нужно иметь имя и быть в тренде. Академические сборники — огромная очереди фильтр из нормативных требований. Или СМИ. Тут иногда интересовались, но старались исказить или высмеять наше мнение. В сети сохранился странный телеэфир «Школы злословия», где я участвую как гостья антигероиня. От нас требовали очень высокой квалификации, умения отвечать на все вопросы, но тут же обвиняли в узости интересов, в стремлении к власти, часто в ненависти к мужчинам. Потому чаще всего жизнь моих коллег-феминисток расщеплялась на две или три части. На работе они были редакторами, менеджерами, преподавательницами, а дома писательницами и свободными философами, что порой перекрывалось материнскими обязанностями. Сама я работала в НИИ на должности научного сотрудника, но сначала нулевых писала картины, которые за все годы почти никому не показывала. Беспредметные вихри или сгустки и иногда приснившиеся сюжеты. Помню одну из них, которую потом разрезала. Две старые женщины, глядя друг на друга, стоят в пустой коробке с откинутой крышкой на фоне грозового неба, рассеченного молниями в эту коробку указывая пальцами заглядывает любопытная толпа другую я написала на большом куске фанеры найденном на улице дряхлая мать крестьянка времен коллективизации и ее дочь испуганная и модная горожанка шестидесятых годов по ту сторону реальности женщина тридцатых мертвая но наполнена памятью любовью страданием. другая живая но опустошена Связать себя и свой опыт с феминистками 70-х, как советскими, журнал «Мария», так и американскими, нам было не очень сложно. Все тот же 20-й век, недалекое прошлое, похожий исторический и социальный опыт, пускай с поправками. Работа Кристины Пизанской казалась чем-то куда более далеким и крайне узкоспециальным. Да, мы тоже пытались и решались быть интеллектуалками своего времени, сталкивались с непониманием и давлением, Но от текста Кристины нас отделяли три дистанции. Классовая — речь, как-никак, о знатной даме. Знаточеская — комментарий должен давать только медиевист. И, как ни странно, гендерная. Все же вопрос о доступе к образованию и о праве женщины на специалитет казался полностью решенным. Или нет? Наконец, имеем ли мы свободное право скользить внутри истории, встать вровень с фигурами каких угодно эпох? Модернизм нас здорово сковал. Погружаясь во все эти воспоминания, я сомневалась и сомневалась, но все-таки набросала черновик статьи. Писала я о том, что сегодня героини Кристины Пизанской, три дамы, видятся нам как руководящие, карающие или направляющие голоса наших внутренних личностей. Но так ли уж остро мы, женщины 2025 года, хотели бы видеть себя разумными, спокойными, неуязвимыми? Или в конечном счете все эти качества — общий знаменатель приемлемости, и мы сами воздвигаем для себя прутья социальной клетки, сами прокладываем себе рельсы, чтобы не свернуть в сторону от конвенций, придуманных не нами. Я предлагала читателю подумать, уверены ли мы, что схема Кристины так уж точно транспонируется на наше странное, разрушенное постпостсоветское общество, весь этот капитализм без капитализма. Коммунизм без идеологии, когда все самое важное не проговаривается вслух, а просто происходит. Возможно, лучше обсудить то, о чем умолчал средневековый текст, и о чем умалчиваем мы сегодня, анализируя сами себя. Мой черновик был умным и взвешенным. Я оснастила его цитатами и сносками, которые показывали «я читаю современную аналитику, как политическую, так и феминистскую, я слежу не за верхами медийной повестки, а за настоящими событиями философии и искусства, я все делаю на глубине». Я работала всю ночь, проявляя сосредоточенность, трудолюбие и самоотверженность. Оставалось отточить рукопись и сдать ее. Было два часа дня, и я подумала, что нужно сделать чай, потому что стала клонить в сон. За окном шел густой снег, какого не знает современная Франция, а в XV веке, говорят, у них были холодные зимы. В роскошном часослове герцога Берийского февральские пейзажи укрыты сугробами. Он создавался как раз через несколько лет после книги ограде женском. Кажется, и Кристина что-то писала по заказу этого герцога, а художники-братья Лимбурги, авторы миниатюр к часослову, умерли от чумы. Открыв глаза, я вдруг поняла, что стемнело. Неужели проспала рабочий день? Но нет, кажется, я была не дома. Света не было, но не было и окон. Я сделала шаг, привыкая к темноте. Стояла я в длинном зале с едва различимыми узорами на полу и высокими колоннами, по-видимому, в подземелье. Ну, конечно, я на какой-то станции московского метро, видимо, первой или второй очереди строительства, судя по неровностям мраморного пола. Но почему нет света? Тут от стен из разных концов зала отделились три фигуры, и мягкий свет ниоткуда материализовался и издали осветил их. Тогда они стали приближаться, но как будто не делали шагов, а неспешно и грозно плыли в воздухе. Я почувствовала страх, но в то же время и некое тепло теплоузнавание. Да, мне казалось, я знаю их, как если бы видела в букваре. Теперь я видела ясно. Это были скульптуры из потемневшего золотистого металла, но вдруг свет падал иначе, и они казались мраморными. Три грации, три парки, три лётчицы-рекордсменки. Шлемы ли были у них на головах? «Кто вы?» — спросила я. В ответ все трое заговорили, и их металлические голоса текли плавно, потрескивая, как старое радио. «Не бойся, дитя», — отчётливо и сурово сказали статуи. Мы явились сюда не причинить тебе вред и неприятности, но утешить тебя, сжалившись над твоим невежеством. Ты пытаешься сделать выбор, который не имеет смысла. Ищешь умолчания, которых нет, и сама не знаешь, на что опираться. Моё имя — Воительница», — сказала первая. «Взгляни, в моих руках весы правосудия, и иногда меня зовут Дамой Правосудие». Ты видишь мои портреты на этих мозаиках. Это я, парашютистка. Я, партизанка. Я летчица. Я блокадница. Я снайперша. Я член ЦК. Я заместитель министра. Говорят, что теперь нет женщин во власти. Но разве сама идея политики сдерживания не женская? Это я взвешиваю, какая страна будет разделена на части. Это я не даю правителям-мужчинам взорвать атомную бомбу. Моё имя — архитектор», — заговорила вторая статуя. «Взгляни, в моих руках стальная линейка, с помощью которой я проектирую города, отмеряя необходимые метры для каждой ячейки общества. Это я — здравоохранение, я — образование, и я — дама праведность, учительница и заслуженный врач, которую мои враги, принижая, называют уравниловкой и бюджетницей». Ты знаешь, что благодаря мне течет по трубам отопления открываются школы и тюрьмы, и я благожелательна ко всем, но сурово, как и подобает моему статусу хозяйки. Тогда третья фигура подняла свою правую руку и направила на меня зеркало, которое вспыхнуло, как северное сияние. — Я — дева свободы, — сказала она, и мраморный зал наполнился ветром. Меня называют музой, аллегорией, и революцией, а злые языки — богемой, ибо я ничего не сдерживаю и ничего не охраняю. Однако я единственное действую по своему усмотрению, потому что я — само созидание и творчество, и все, что я имею — бездонное зеркало моего сознания. Знай, я — дама разум. «Ты должна знать одно» заговорили все трое, и их голоса соединились в симфонию былых времен. Тебе не обязательно выбирать между нами, потому что мы все части твоей памяти. Но ты не сможешь действовать из одного только благоразумия. Тебе нужно воображение, и только тогда ты перешагнешь исторический порог университетов прошлого века, гендерной и всякой другой теории. Взгляни в это зеркало, и тогда но видение рассеялось и я увидела что никакого черновика нет передо мной лежал чистый лист и он был засыпан снегом надежда плунгиан историк искусства лауреат премии андрея белого